Частьwidetilde мужланы почти не прикасались к её дряхлым сувенирам. Можланы знали своё дело. Их не интересовали предметы, покрытые многолетней пылью и паутиной, в ненарушенном состоянии, поскольку перчатками пользовались 3 дня назад. Следовало осматривать лишь те предметы, которые были более-менее чистые, те, которые явно сдвигались с места, те, которые брали в руки если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Очень скоро Филиппис убедилась к своему невыразимому облегчению, что чердак, бросив на него взгляд, полиция оставила в покое не тронув сокровищ Филиппис. Также полиция поступила и с подвалом. В 11 следственная группа обыск закончила, с чистой совестью информируя Бежана. В этом доме больше перчаток не имеется, во всяком случае, таких, какими пользовались бы до Первой мировой войны. Роберт Гурский ещё раньше был отослан в Камендатуру с поручением связаться с Вайцеховским в Нью-Йорке. За время пребывания в квартире подозреваемых молодой аспирант Артани раскрыл, а на лице его застыло ожесточённое выражение. Такое впечатление произвели на него подозреваемые бабы, Он захватил с собой все реквизированные в доме перчатки для передачи на экспертизу некоему Адасю. Не только, впрочем, перчатки, переданы были фотографии наиболее интересных фрагментов дома, множество отпечатков пальцев и прочих интересных для расследования материалов. В пол11 Silvio уже спала в своём чулане, попросив полицию покончить с ним в первую уже очередь. в гостиной сидели Филиция, Мелания, Павел Драншкевич, Дородка и Яцик. Мартину Ку как всегда повезло. Он избежал катаклизма, покинув дом Филиции за 5 минут до прихода следственной группы. Бежан вошёл в гостиную, тоже сел за стол, автоматически передвинул к себе чей-то стакан с чаем и по-прежнему радостно, но довольно официально заявил: "Не буду темнить, уважаемые дамы и господа". Поскольку, в принципе, полагаю, что имею дело с приличными людьми, поэтому буду искренним. Некто убил пан Иванду Паркер в вашем доме. Ваше право огорчаться по этому поводу или радоваться, но полагаю, никто из вас не горит желанием стать подозреваемым номер 1. Я прав? Пан прав. Дуэтом ответили Филиция и Миланье, после чего обменялись злыми взглядами и отвернулись друг от друга. Отлично, ещё более обрадовался комиссар Бежан. Пока мы не найдём убийцу, вы все будете считаться подозреваемыми, поскольку у вас у всех имеется очень подходящий мотив убийства. Я выражаюсь понятно? Миланье процедила сквозь зубы: "Не скажу за всех, но что касается меня, Очень прошу, пан комиссар, не обращаться со мной как с недоразвитой идиоткой. В виде исключения на сей раз я целиком и полностью согласна с сестрой, поддержала меланхолию Филиппицы. И тут Бежан вдруг почувствовал, что его терпение кончилось, а вместе с ним и запасы вежливости. Я сыт по горло вашими саркастическими замечаниями, уважаемые пани И предупреждаю. Хватит болтать попусту. Кто заинтересован в обнаружении убийцы, пусть помолчит, не треплется. Направо и налево о том, что тут происходило сегодня ни слова больше о перчатках, независимо от вашего мнения о действиях полиции. Никому ни слова. Я понятно говорю. Никому. Мне лично плевать, не доразвитые вы или вполне дееспособные. Это в данном случае неважно, но требование моё вы должны выполнить молчать. Или я вынужден буду посадить вас в камеры предварительного заключения, поскольку тут Бежан обратился непосредственно к Миланге. Коллективное убийство явление не столь уж редкое, а сама идея не такая уж глупая, как кажется, когда речь идёт о 40 миллионах долларов. А мы все прекрасно отдаём себе в этом отчёт, убийцы пойдут на всё. Мне из-за таких денег случалось убивать, так что помолчите. Ладно, и предупреждаю. Впредь каждая ваша реплика будет мною взята на заметку и может свидетельствовать против вас. Отныне рты на замок. Все бабы послушно заткнулись. Мужчины тоже молчали, потрясённые решительностью комиссара. А тот выпил неизвестный чей чай и встал. Пошли, кивнул он Павлу Драншкевичу. И поверьте, если в вашем доме имеется хоть одна единственная хорошо запрятанная перчатка, мы её непременно обнаружим. Дрожащий пан Драншкевич послушно поднялся с места. Был он смертельно бледен, ибо вдруг вспомнил, не так давно он потерял одну перчатку. Очень может быть, вторая где-то завалялась в доме, и что теперь будет? Полиция её непременно обнаружит. Сам по себе факт потери перчатки не был уж таким ужасным, но старшему комиссару Бежану, доведённому до крайности бесконечными издевательскими замечаниями проклятых баб, удалось создать гнетущую атмосферу ужаса прямо-таки ощутимо нависшую в гостиной. Сказалась она и на Яцыке. А я, крикнул парень, тоже срываясь с места. А меня забыли? Ведь дома у меня тоже найдутся кое-какие перчатки. Не вожу же я всё с собой в машине. Холодным как лёд голосом комиссар бросил: "Надеюсь, пан не забыл, что у него имеется мамаша". Благоразумная и спокойная женщина, не то что некоторые. Все ваши перчатки уже давно находятся в нашем распоряжении, так что попрошу не морочить полиции голову. Разве что пан намерен сразу добровольно признаться в совершении убийства? Пятцык застыл. Нет, слабым голосом отозвался он, осмыслив услышанное, и повалился на стул. Мм, нет, спасибо, не намерен. Да, то, то есть не то я хотел сказать. О, Боже, я не соображаю. В жизни я никого не убивал. Вот пока и всё на сегодня. Подвёл итог комиссар, сухо попрощался и вышел, уводя с собой явно стохнувшего Павла Дранчкевича. После ухода комиссара Надолго воцарилась тишина в гостиной. О, Иисус, Мария, простонала доротка. Фелиция тоже ожила и взглянула на сестру. Ты хорошо расслышала? Доходит у Ванди было аж 40 миллионов долларов. Я не слышала. Я опять царилась тишина видимо все осмысливали потрясающую новость теперь отозвался яцик которому явно придало бодрости упоминание комиссара о его благоразумной матери я так понял что пани паркер оставила наследство в размере 40 миллионов долларов откашлявшись сказал он лакомый кусочек очень даже лакомы, хотя налоги порядочно откусят от него. И всё равно, но вы являетесь наследницами, уважаемые пани. Так что хочешь не хочешь, просто не можете оказаться вне подозрений.